Назад в СССР Корреспондент иллюстрированного журнала Life раз в две недели покупал в киоске на улице Горького свежий номер огонька. Корреспондент приступил к работе в Москве недавно, и многое все еще его удивляло. У служебного шевроля американцы непременно скапливались зеваки. Кто-то даже фотографировал машину. Корреспондент, конечно, допускал, что среди этих людей были и сотрудники КГБ. и все же дивился неиссякаемости и интереса к, в общем-то, самому рядовому американскому автомобилю. Корреспондент Лайф, конечно, знал о спутнике и однажды успел побывать на грандиозном военном параде. Но если что и поражало корреспондента по-настоящему, так это контраст между размахом свершений и забитостью людской массы на улице. Даже в окна редакционного «Шевроле» зеваки заглядывали с настороженностью. «Свежий огонек брошен на широкий виниловый диван». Сегодня корреспондент ехал в парк Сокольники делать фотоочерк о готовящейся американской выставке. В посольстве грядущему событию придавали прямо космическое значение. С чего вдруг Советы разрешили выставку? С такими мыслями корреспондент вёл сейчас свой «Шевроле». Плавно переваливаясь через горбатые трамвайные пути, машина выруливала к Сокольникам. Американский корреспондент совсем иначе представлял себе место для трейдфея. С детства он хранил чувство восторга от всемирных выставок в Нью-Йорке. Потом была война, липкая духота корабельного кубрика, грохот эрликонов, красные круги на бортах самолетов японских камикадзе. Русские тоже воевали. Америка посылала им технику. Это называлось ленд-лизом, передачей взаймы и на правах аренды. Даже сейчас на московских улицах нет-нет, а попадется арендованный американский грузовик. И держится бодрячком. Корреспондент, конечно, не мог знать, что в годы войны в Горьком на большом автомобильном заводе собирали армейские грузовики «Шевроле». Собирали прямо под открытым небом, поскольку люфтвафе разбомбила заводские цеха. Более 43 тысяч американских грузовиков Выпустил за войну Горьковский автозавод Корреспондент преодолел улочки, уставленные кривобокими бревенчатыми домами Объехал нарядный собор со искрящимися на солнце маковками И подрулил карки центрального входа в парк Сокольники В будний день в парке было тихо Только няни качали малышей в колясках Да школьники серой воробьиной стайкой осаждали тележку с мороженым Видимо удрались уроков Корреспондент тоже купил эскимо и бодро зашагал по аллее, стараясь не ступать в лужи. Культурный аташе лично в доверительной беседе просил корреспондента «Муданс, делайте побольше разных снимков!» И хитро щурился при этом. Корреспондент догадывался, куда отправятся эти снимки. Но он ссориться из-за такой мелочи с аташе не собирался. Работать в столице Советов интереснее, чем в каком-нибудь региональном бюро в Питтсбурге. Сейчас внимание корреспондента привлекла механическая раздвижная автовышка на грузовике Горьковского автозавода. Мятые крылья, деревянная кабина. Отводила коренастого детина с золотой фиксой и беломориной в углу рта за милю разила перегаром. Забыв про остальное, корреспондент принялся щелкать автовышку. Потом выложит перед Аташей эти карточки с новым секретным оружием русских. Корреспондент ухмыльнулся, предвкушая, какая у того будет гримаса. Глава советского правительства Никита Сергеевич Хрущев, давая добро на выставку, прекрасно представлял себе последствия. Перед советскими гражданами предстанет многое из того, чего они еще долго будут лишены, а, возможно, и не получат никогда. С другой стороны, в стране царила эйфория открытости. Трудно было представить лучшее время для знакомства с достижениями государства, из которого на международную арену По меткому известенскому афоризму сползали ледники холодной войны. СССР было чем ответить на американские соблазны. Запущен спутник, покорен мирный атом, осваивается целина. «Американская пропаганда начнет подрываться на собственных минах», писал референт Хрущева и его зять Алексей Аджубей. 24 июля 1959 года Выставка открылась. Прибывший с официальным визитом вице-президент США Ричард Никсон обучил председателя советского правительства Хрущева новому ритуалу разрезанию ленточки. На выставке угощали пепси-колы, показывали моды. На гигантском поле экране чередовались красочные виды Америки. Гвоздем выставки стали автомобили. На особом стенде демонстрировался препарированный. словно в анатомическом театре седан «Шевроле-Импало». В свете софитов можно было до мельчайших подробностей рассмотреть, как устроен автомобиль. Никсон и Хрущев задержались у разреза стремительного, как африканская антилопа «Шевроле». Обычно Хрущев проявлял полное равнодушие к машинам. Но тут… защелкали фотокамеры. Лидеры что-то жарко обсуждали. Хрущев был настроен боевито. Согласно одной из версий, Хрущев заявил вице-президенту «У нас имеются средства, которые будут иметь для вас тяжкие последствия. Мы еще покажем вам Кузькину мать». Переводчик в замешательстве перевел дословно «Мы вам покажем мать Кузьмы». В Москве в то лето только и разговоров было, что в американской выставке. Мальчишки хвастались добытыми там цветными книжицами со стремительными силуэтами диковинных машин внутри. «Значилось, что книжицы являются копиями брошюр, разосланных акционером фирмы General Motors. И таких акционеров у фирмы свыше 450 тысяч, и все они являются фактическими владельцами предприятия». Политический рефрен этой фразы был очевиден. «Не обошлось без подковыкой в прессе. В том же номере лайфа, где пошел фотоочерк об американской выставке, Поместили и короткий репортаж об опальном пастернаке. Автомобилям Chevrolet в книжице уделялось достойное внимание. 4 серии. 15 моделей. Неудивительно! Каждый четвертый автомобиль в Америке нес марку Chevrolet. Хвостовое завершение кузова и оригинальная фронтальная разработка открывают новые горизонты в стилизации кузова. О машинах рассказывалось как о фасонах одежды на модных показах в гуме. Центральное место в экспозиции занимал спортивный Chevrolet Corvette, Окрашенная в цвет римский Алый, хищная машина красовалась на Turn Table, вращающемся подиуме. Среди множества легенд, порожденных выставкой, живет и легенда об этом Chevrolet Корвет. Якобы машина досталась видному советскому конструктору авиационных моторов Александру Александровичу Микулину. Двигатели «Академика» Микулина стояли на первом советском турбореактивном лайнере Ту-104, какого у Америки не было. Затем автомобиль перешел к сыну «Академика» — известному московскому бритеру. На киностудии «Мосфильм» после гибели на съемках популярного актера Урбанского решили образовать группу профессиональных каскадеров. Сын «Академика» — тоже Александр — к тому времени уже снимался в кино. А автомобилями и мотоциклами увлекался с юности. Так Микулин-младший сделался руководителем трюковых съемок Мосфильма. Визитной карточкой каскадера Микулина стала кинокомедия «Берегись автомобиля». Именно он предложил режиссеру эпизод с погоней милиционера за Волгой Юры Деточкина, открыл жанр лирической погони. А Шевроле Корвет? Микулин был неравнодушен к быстрым машинам, а мало какой автомобиль на московских улицах мог тягаться с Корветом. Только «Корвет» у каскадера «Микулина» был не с американской выставки 59 -го года. Его купили годом раньше для исследований в московском институте НАМИ. «Микулинский» Chevrolet Корвет» однажды тоже снялся в кино. Это была история любви инженера-испытателя автобусов «Икарус» к воспитательнице детского сада из Верхнеярска. Называлась лента «Отпуск за свой счет». Девушка, ее играла Ольга Мелехова, не замечала венгерского испытателя. зато была увлечена его другом, советским инженером. Его играл Игорь Костолевский. По сюжету Костолевский ездил на самодельном автомобиле. Этой самоделкой и назначили «Микулинский корвет». Даже в 1982 году старичок смотрелся на московских улицах кораблем пришельцев. Соединенные Штаты стали первой страной, с которой большевистская Россия наладила серьезные торговые отношения. В Нью-Йорке — на Бродвее. открылся «Амторг» — американская торговая организация. У ее создания стоял большой друг СССР — Арман Хаммер, весьма оборотистый бизнесмен. Простые американцы думали, «Амторг» служит ширмой для тайных операций УГПУ. Так или иначе, а благодаря «Амторгу» было достигнуто соглашение с Генри Фордом о строительстве в Горьком крупнейшего в нашей стране автомобильного комбината. Мог на его месте появиться завод Шевроле. Советская сторона звала сотрудничать и корпорацию General Motors. Но, по всей видимости, эти предложения показались чересчур смелыми. Зато торговля готовыми изделиями шла бойко. Американские машины прошли изнурительную проверку русскими дорогами и показали себя лучше европейских. В 1928 году «Амторг» обсуждал с корпорацией General Motors. закупку машин марок Бьюик и Шевроле в кредит на сумму в полмиллиона долларов. Незадолго до начала войны журнал Time сообщил, что за 10 лет торговые операции «Амторга» принесли Америке свыше полумиллиарда долларов прибыли, преимущественно наличными. По тем временам это была внушительная сумма. Постройка четырех линкоров класса «Айова» Знакомых россиянам по боевику в осаде со Стивеном Сигалом в роли Кока Кейси Райбека обошлась американской казне дешевле. И в годы Второй мировой войны, когда в нашу страну в большом количестве поступала американская помощь, и позже в период холодной войны новые модели Chevrolet находились в поле внимания советских инженеров. Военный грузовик G506 грузоподъемностью полторы тонны оказался на голову выше нашей полуторки. Мечта фронтового шофера Просторная кабина с вентиляцией Тормоза с усилителем Тяговитый шестицилиндровый мотор Демультипликатор На сиденье водителя ждала переведенная на русский язык памятка Водитель, помни В автомобиль Chevrolet нельзя заливать керосин 60 тысяч, чуть меньше половины из всех военных грузовиков Chevrolet G506 Поступили к нам по Ленд-Лизу Для изучения опыта заводы закупали много иностранной техники. Изучение опыта – полезное влияние. Об этом, кстати, сказал Хрущев на одной из пресс-конференций перед американскими журналистами. «Мы учились у вас, и вы можете не краснеть за своих учеников, а гордиться ими, потому что мы теперь хотим вас догнать». Заднемоторный Chevrolet Корвеер» подвиг советских инженеров создать ушастый «Запорожец». Что-то узнаваемое американское проглядывало в силуэте новой «Волги» ГАЗ-24. А когда настал черед появиться усовершенствованной «Чайки», знатоки из тех, кто терся у посольств и коллекционировал фотоснимки иностранных машин, тотчас подметили сходство советского членовоза и «Шевроле-Импала» 1974 года. Бурные 90-е увлекли шестую часть суши, называвшуюся СССР, в нескончаемый водоворот событий. Вспомним санитарные «Шевроле Беретта», завезенные в Москву, как поговаривали беспошлино, в рамках деятельности экономической комиссии «Гор Черномырдин». И первый московский международный автосалон, вспомним. Он проходил на ВДНХ в павильоне «Электроэнергетика» летом 1992 года. Не верится, что в начале 90-х новые иномарки распределяли на государственном уровне – продавали на аукционах, а журналисты донимали заезжих иностранных представителей вопросом, а когда ваша компания начнет производство в России? В мае 1992 года корпорация General Motors доверила представлять свои интересы в России компании Trinity Motors. Та вела свой бизнес с размахом, отхватив цокольный этаж роскошного здания в стиле модерн на Тверской, в двух шагах от памятника Пушкину. Это было смутное время. Правила игры менялись в одночасье. Из-за границы гнали сплошной секонд-хенд. Полностью отсутствовал институт кредитования. Спрос сдерживали и высокие ввозные пошлины, толкавшие внешне вполне добросовестных покупателей на всякого рода комбинации в духе Остапа Бендера. Корпорация General Motors решила приблизить товар к покупателю. Хотя бы за счет снижения ввозной пошлины. Весной 1997 года в цехах недостроенного Елабужского тракторного завода развернули сборку Chevrolet Блейзер». Такую сборку в народе окрестили «отверточной». Смысл в том, что автомобили однажды уже собрали на заводе за океаном, но не до конца, чтобы плотнее разместить в трюме грузового судна. Так в больших деревянных ящиках в годы войны Везли в нашу страну американские грузовики. И вот ящик с почти готовым автомобилем внутри доставляют к месту окончательной сборки. Собирают и ставят местный ВИН. Учетный номер транспортного средства. И таким образом не платят ввозную пошлину. Зато платят местные налоги и создают новые рабочие места. Кстати, слово ВИН еще только входило в оборот. С этим самым ВИНом Chevrolet Blazer и возник затык. За океаном маленькую алюминиевую табличку с номером шасси просто клали в кузов, предоставляя почетное право закрепить табличку партнерам в далекой России. И не успели в Елабуге собрать первые машины, государственная автоинспекция остановила выпуск блейзеров. Потребовали выбивать ВИН на кузове. В отверточной сборке Chevrolet оказалась первопроходцем в современной России. Многое можно было сделать иначе. В General Motors рассудили, что в Россию лучше завозить машинокомплекты самой доступной версии Chevrolet Blazer. Эта модель выпускалась не в США, а в Бразилии. И только внешне выглядела как внедорожник. Ведущий мост был только сзади. Для новых русских, а именно они в основном покупали внедорожники, такой Blazer оказался простоват. А для тех, кто еще только хотел стать новым русским, новинка Chevrolet все равно оставалась не по карману. Планы выпускать по 50 тысяч Blazer'ов рухнули. За два года не собрали и четырёх тысяч машин. Жизнь не состоит из одних, только удач. Возможно, не потерпи General Motors неудачи в Елабуге, не был бы успешен проект Chevy Niva, насколько вообще такое возможно в условиях Поволжья. В феврале 2001 года Совет директоров General Motors одобрил создание совместного предприятия с Автовазом по выпуску компактного внедорожника. За основу приняли тольяттинскую разработку – новую Ниву. Специалисты «Шевроле» по достоинству оценили потенциал этой модели. Европейский банк реконструкции и развития согласился стать третьим партнером в сделке. В начале 2003 года в магазины поступили первые вездеходы из Тольятти с бантиком «Шевроле» на решетке радиатора.